В 1842 году в издательстве «Брайткопп» и «Хертель» увидел свет сборник песен Беттина «Посвящается Спантине, в который вошли ее музыкальные сочинения. Песни на слова Гёте из «Фауста» «О, не страши с меня», четыре пьесы на мотивы «Зимнего сада» Арнима, до этой песни на слова Гёте «Осенние чувства», а также сочинения «Прежних лет». Спантини Гаспаро, 1774-1851, итальянский композитор, работавший в Берлине. Примечание редакции. Издание этих песен, как и сам факт посвящения их Спантини, было своего рода демонстрацией. Генерального музыкального директора Спонтини освистали в опере «Приверженцы короля» за неосторожное высказывания в газете «Лейпцигер Альгемайн и а сам Фридрих Вильгельм IV уволил его с занимаемой должности. Беттина была возмущена и поведением публики, и позицией короля. Посвятив свой сборник этому музыканту, Беттина тем самым выступила в его защиту. В письмах к Спантине она прямо заявляла, что солидаризируется с ним. Конечно, большую часть опубликованных песен Беттина написала еще в годы пребывания в Мюнхене и Лансхуте, и сам факт их публикации объяснялся с ее стремлением к самовыражению. Как раз в эти годы, когда на долю Бетсины выпал такой успех, она полностью вошла в роль, на которую претендовала, исходя из почти матриархальной убежденности в своей ответственности перед обществом. Недаром она была наделена необычайной энергией и способностями. В этом ключе следует понимать ее отношение к Фернцу Листу, при всем том, что светская игра, не без налета эротики, в которую Беттина вовлекла знаменитого пианиста, с ликованием, встреченного берлинцами, слегка отдавала гротеском. Как-то раз она написала ему, сколь радостно ей было выйти с ним под руку из концертного зала, но тут же сочла нужным оговорить. «Ваша физическая и духовная организация прямо противоположна моей». «Всякая чувственность у меня ныне обращается в дух. Первая непреложная предпосылка моего гения — независимость, преодоление всего телесного». Подобная публичная демонстрация своих притязаний, о которых вообще стоило бы задуматься, вызвала к жизни появление трех тетрадей Адольфа Глазбреннера с карикатурами и текстом, в которых автор высмеивает Бетину как некое вечное дитя. А ведь Беттина отклонила просьбу Листа, переданную ей студентом Халлицем, чтобы она уговорила Савиньи выхлопотать пианисту звание почетного доктора наук. Светское честолюбие Листа раздражало ее. Впоследствии она даже порицала его за это. Возможно, не найдя определения этому чувству, она воспринимала свою тягу к музыке, к опьянению, даруемому ею, как род служению обществу. Когда Лист покидал Берлин, улицы были черны от народа. Опьянение музыкой, вызываемое ею эмоциональное возбуждение, наконец поклонение толпы своему кумиру, все это размывало социальные преграды, затушевывало реальность, создавая иллюзию народного единодушия. Беттина твердо держала свои роли, потому-то она и огорошила своим ответом министра культуры пиетиста Эйхгорна Встретив ее на одном из концертов Листа, он счел нужным справиться о ее самочувствии. — А я всегда худо себя чувствую, когда вас вижу, — ответила ему Беттина. А то, что ее сестра Гунда, супруга другого министра, больно толкала ее в бок, ее нисколько не трогало. Этой выходки Гунда долго не могла ей простить. Но Беттина знала, к чему обязывает ее добровольно избранная роль, которую, кстати, уже признала за ней общественность. Сохранилось донесение, посланное в Вену тайными агентами Меттерниха. Оно показывает, что за Беттины постоянно вела слежка. Донесение отправлено 26 сентября 1842 года из Франкфурта, в дни, когда Беттина гостила там у родственников. Недавно здесь провела несколько дней Беттина фон Арнем, что слегка взбудоражило литературные круги. Однако у нее возник серьезный конфликт с родственниками, правоверными католиками из семейства Бринтано, из-за того, что она защищала религиозные воззрения Бруно Бауэра. В частности, находясь в Родельхайме, она резко отозвалась о тамошнем католическом паттере Хунгаре, который известен также как поэт. Так вот доносили на битину, правда... В этом смысле она оказалась весьма почтенной компанией. Точно такая же слежка велась и за издателями Ауксбургер-Цайтунг и за Союзом Свободных, а также персонально за доктором Якоби. И все же конфликт с родными, наверное, был для Бетина горестным переживанием, тем более, что и с семейством свиньи у нее тоже сложились прохладные отношения со времени того памятного столкновения из-за гримов, а уж после смерти Клеменса. Хотя былая прочная связь между двумя равно одаренными братом и сестрой, ослабла уже давно, Беттина и вовсе оказалась в полной изоляции. Впрочем, если бы не этот горестный опыт одиночества, все теснее смыкавшего вокруг нее свое кольцо, Беттина, в избранной ею роли защитницы народа, на равных беседующей с гениями и королями, могла бы утратить свою проникновенную человечность. А так в книге о роды явно под влиянием идеи Бруно-Бауэра, она записала следующую мысль. «Иисус Христос был человечен в том смысле, в каком человечны мы, ведь существами высшего порядка делает нас наша потребность в любви, но коль скоро не нашлось на земле любви, то он не нашел и камня, на коем мог бы голову преклонить. И тут эта чистая потребность в любви – обратилась в божественное пламя самоотречения. Бетина преисполнилась решимости жить в согласии с этой истиной, стать своего рода символом самоотречения. Спустя десять лет ее дочь Гизела заносит в дневник «Отчетливое описание бессмертия, которое удалось нашей матери, открывает нам истины, доселе нам недоступные». А ведь еще в 1832 году, как давно это было, Вильгельм Грим говорил Лахману про бетину. Сердце ее еще лучше того, как она себя подает. А уж ум, какой ей дарован, Господь нечасто посылает в мир. В это пятое и самое бурное десятилетие XIX века Бетина, воодушевленная своей идеей, взяла на себя роль, которую с величайшей требовательностью к себе выдержала до конца, роль, обнажившую сущность ее натуры. «У меня возникло потребно действовать», — писала она еще в переписке Гёте с ребенком. «Однако я не знала, за что мне взяться. Временами мне казалось, что с развивающимся знаменем в руках я призвана вести за собой народы». Работа Беттины «Эта книга принадлежит королю» Вышло в свет в 1843 году. К тому времени уже развеялись в прах надежды, которые либералы возлагали на Фридриха Вильгельма IV. Многие критики из лагеря оппозиции попросту оказались выбитыми из седла. Слово «коммунизм», хотя до появления коммунистического манифеста оно и охватывало сравнительно широкий спектр течений, считалось бранным словом. «Вовсю свирепствовала цензура». В Пруссии были запрещены такие издания, как «Телеграф», «Гудского», «Дойче», «Ярбюхер», «Немецкие ежегодники», «Арнольда Руге, газеты «Лейпцигер», «Альгемайнит Сайтунг» и рейнише Сайтунг». Карл Грюн беспрерывно мыкался с изданием своей «Мангеймер Абен Сайтунг». Газета его была запрещена в Бадене, и ему пришлось ее редактировать, укрывшись в прирейнских землях. Но при этом в Румельсбург, близ Берлина, стягивались анабаптисты. У Пруссии, как оказалось, были свои интересы в Палестине. Во всех церквах собирали средства для англо-прусского епископства святого Якова в Иерусалиме. Наконец, возобновление строительства Кельнского собора оживило идею объединения приверженцев разных вероисповеданий. Однако в апреле 1843 года произошли волнения в Данциге, а в июне того же года 1500 жителей Кёльна поплыли на двух пароходах в Дюссельдорф, чтобы поздравить земельный парламент, единогласно отклонивший проект нового уголовного кодекса. Антипрусские настроения в Рейнской области и после запрета Рейниш являли собой плодотворную почву для формирования оппозиции. Боннский университет стал центром, сплотившим вокруг себя передовых преподавателей, но также и пионеров нарождавшегося крупного капитала, таких как Давид Ханземан, Лудольф Кампгаузен и Густав фон Мевисен. В развивающемся индустриальном обществе они стали выразителями буржуазного самосознания. Еще Марксу удалось привлечь их в ряды акционеров Рейниша Цайтунг. Ведь после отмены таможенных барьеров и расширения сети железных дорог сделалось неизбежным широкомасштабное планирование экономики. В частности, назрела необходимость пересмотреть аграрную структуру прусской экономики, заодно с закоснелым феодализмом, всецело ориентированным на Потсдам. И все же Варнгаген был вынужден с горечью заметить, немцев трудно сплотить, разве что для филистерства. С грустью наблюдал за распылением сил оппозиции Варнгаген, этот революционер, что называется, «от письменного стола». Только спустя десять лет после основания Бордикской фабрики на северном берегу Шпрее он, наконец, удосужился ее посетить и преисполнился от этого зрелища наивным восторгом. Бертина часто навещала Варнгагена, рассказывала о ходе работы над «Книгой для короля» Куда лучше Варнгагина улавливала она самые разнообразные оттенки в общем хоре протеста против реакции. Только так и можно понять ее книгу. Отчетливее, чем в двух предыдущих произведениях, она пыталась облечь в литературную форму свои злободневные размышления. Было бы легковесно и несправедливо по отношению к Беттини усмотреть в этом лишь способ бегства от цензуры. как можно было бы заключить из брошюры Адольфа Штара «Беттина и ее книга, посвященная королю», брошюры, тоже подвергшиеся запрету, толкующие в основном третью книгу писательницы. Ведь наряду с ее чисто публицистическим сообщением «Беттина» придавала также большое значение своему возвышенному образному языку, хотя отзывы на эту книгу свидетельствовали, что проблема языка Мало волнует молодое поколение. Мы допустили бы неточность, приписав Бетине какую-либо политическую концепцию, носящую четкий характер модели. Было бы также ошибкой назвать ее последовательницей Навалиса, который в статье «Христианство или Европа» нарисовал идеализированную картину европейского средневековья. Правда, Беттина однажды в письме к Полине Штейнхозер, живший в Риме, признал, что возлагает большие надежды на папу. Это было в 1846 году, когда Пий IX объявил всеобщую амнистию и готовился к созданию мирского правительства. Но ведь еще Ахим фон Арним в свое время сумел преодолеть свое пристрастие к средневековому укладу, и, судя по его записям, это произошло не без влияния бетины. Но и Беттина не была революционеркой, хотя решительно высказывала за естественное право, провозглашенное просвещением, и обладала революционизирующим сознанием, отчетливо понимая, чем грозит государству нищета народа. Толчок к изучению вопроса о народной нищете был дан в 1842 году под сдамским правительством, объявившим своего рода конкурс. Предлагалось ответить на три вопроса. Справедливо ли сетование на рост нищеты, каковы ее истоки и признаки, и каким способом можно остановить ее рост? Хотя Бертина совершенно резонно усмотрела в самой форме опроса презумпцию недееспособности бедных, она не стала развивать в своей книге какую-либо новую политическую концепцию. Модель вольного имперского города Франкфурта времен Рейнского союза – она противопоставила антимодель, а именно город нищих, раскинувшийся у самых ворот Берлина, включив с этой целью в книгу ряд репортажей из Фоктланда. Название «Фоктланд. Район бедноты» получил еще в XVIII веке, когда у ворот города поселились строительные рабочие и сезонники из одноименной области Германии. Все доводы разума, Беттина вложила в уста матери Гёте, а в лице ее собеседников, священника и бургомистра, создала карикатуру на органы власти. Ложно понятой набожности, как и ложно понятой благотворительности, всего этого мало, чтобы устранить острейшие нужды бедноты, таков был вывод Беттины. В ту пору она вернулась к идеям, в свое время занимавшим ее самое, и Ахима Арнима, после лекций, прочитанных в 1827 году доктором Юлиусом. Бетина выступила за отмену смертной казни. «Если в нашем сознании зарождается вопрос, касающийся чего-то уже существующего, разве это не указывает на возможность замены его чем-то совершенно противоположным?» Когда я спрашиваю, справедлива ли смертная казнь, разве это не предполагает возможности, что она несправедлива? Но если такая возможность представляется моей совести, разве это не обязывает меня заняться этим вопросом, пока сомнения не перерастут в абсолютную истину? А если совесть говорит моему сознанию, что смертная казнь несправедлива, так как же я смогу по-прежнему выносить смертные приговоры. И какая же другая возможность открывается моему уму? Разве что это, если не карать преступление, то безвинный будет отдан во власть злобного произвола. Диалектический характер этой записи, никак не датированный, перекликается с соответствующими отрывками в книге, посвященной королю. Бертина впервые вырвалась в этой книге из привычных рамок диалога «я, ты» и, предоставив слово другим действующим лицам, раскрывала с их помощью волнующие темы и вопросы. Эта форма помогала ей опровергать стереотипные для той поры аргументы противников и обосновать свое убеждение, что человек добр, и лишь жизненные обстоятельства уродуют его. Косвенным образом это доказывали неуклюжие реплики, собеседников матери Гёте, изображенных битиной карикатурно. Репортажи о положении бедноты, написанные чуждым Бетине сухим деловым языком, в композиционной системе книги несут функцию шокирующего разоблачения. Реальность предстает как насмешка над требованиями рассудка. Поручив молодому швейцарцу Грунхольцеру собрать материал о положении бедноты, Беттина уплатила ему за эту работу гонорар в сумме 50 талеров. Сопоставив текст книги с его заметками, можно сделать вывод, что Беттина использовала его материалы. Сверх того, Беттина поручила Грунхольцеру подготовить проект «Города бедных», который, однако, послушавшись совета своего молодого помощника, все же не сделала приложением к книге. Расхождения, возникшие у нее С Грунхольцером по вопросу о городах и колониях для бедных объяснялись недостаточностью исторических и административно-политических знаний Бетины. Правда, она сумела уловить идейные акценты исторического процесса, а также вычленить нищету как главную проблему прусского государства. Но она не понимала того, что бедняцкие поселения в Пруссии возникли еще в пору. первоначальные индустриализации при солдатском короле Фридрихе Вильгельме I и рассматривались как средство борьбы с нищетой. Такова была традиция, явившаяся выражением патриархального абсолютизма, который противоречил демократической тенденции индустриальной эры, практически лишая бедноту политических прав. Было бы грешно укорять за это Беттину. Но все же она последовала совету, Грунхольцера и не включила в свою книгу рисунки и эскизы города бедных. Хотя, протестуя против строительства Берлинского собора, она по-прежнему мечтала о создании колонии для бедноты и даже предложила королю вместо собора построить хижины для сельских бедняков. В условиях тогдашней по преимуществу аграрной Пруссии Беттина в ту пору и не могла помышлять ни о чем другом. А ведь в это же самое время Борзик, о чем она не знала, стал осуществлять социальную заботу о своих рабочих, что показывает, насколько актуальны были требования Беттины. Разумеется, она не была настоящим политическим деятелем. В сопроводительном письме, которое она написала королю Фридриху Вильгельму IV, пересылая посвященную ему книгу, говорилось... Ты должен притворить в жизнь свое звание гражданина. Ее концепция ясна. Этими словами Беттина словно бы вновь возвращала короля в лона народа, рассматривая его не как первого слугу государства, а как первого гражданина сообщества граждан, вместе с ними сотворяющего государства, в котором всем им суждено жить. Беттина усвоила идею Бруно Бауэра, Размышляя над ними, она пришла к выводу, что тесная связь народа с королем есть экзистенциальное воплощение того, чему всей своей жизнью, своим примером учил Христос. Разумеется, этот вывод совершенно противоречил утвердившемуся в Пруссии убеждению, будто церковь — тайная движущая пружина государственного колеса, с помощью которой можно вновь привести в движение огромную государственную машину. из «Письма к Фридмунду» от 27 октября 1841 года. В новой книге слилось воедино все услышанное и увиденное Беттиной, все, что волновало ее, как ее собственные мысли на этот счет. свое раннее знакомство с идеями Мирабо, роковую роль Наполеона, патриотический подъем в годы национального бедствия Пруссии, Политические взгляды молодого поколения немцев 30-40-х годов, все это Беттина переплавила в произведение, подняла на уровень литературы. Такое было в нове, по крайней мере для женщины ее круга.